Глава пятьдесят первая. «Милена, разговор не окончен». Она обернулась на выходе из столовой. Сейчас их разделяло приличное расстояние, и шипеть друг на друга уже не получилось бы, поэтому каждый вел себя так, чтобы не возбудить никаких подозрений в сыне. На такой исход я не надеялась. Она окинула его взглядом через плечо. «Но нам с Сашей нужно свежим воздухом подышать. Если ты, конечно, не против». «Конечно». — процедил он. — Не против. — Ключи брать с собой не будем. Ты же никуда не собираешься? Она смотрела на него совершенно открыто, и в вопросе ее вроде бы не сквозило ни тени издевки, но ему вдруг подумалось, а не намек ли это на то, что ему здесь вообще-то не рады? Что она до глубины души возмущена его приездом, который считала ничем иным, как проверкой? Что она была бы совершенно не против вернуться с прогулки в пустой коттедж? «Не собираюсь. Ключи можешь не брать», — ответил он, мастерски имитируя безучастность. Милена на это ничего не ответила, кивнула ему и вышла из столовой. А ему хотелось вскочить и опрокинуть стол, раздолбать эту комнату, которая своим нехитрым уютом лишь сильнее его раздражала. Нигде и никогда для него не могло быть уюта, пока их ситуация не разрешится. А ему до сих пор не хватало ни выдержки, ни равновесия для того, чтобы отыскать подход к решению. И не просто к решению, а к тому решению, которое устроило бы обоих. У него был крохотный шанс, когда она напомнила ему об измене. Крохотный, но безумно рискованный. Марат не был уверен, что его честное объяснение помогло бы им примириться. Он даже хмыкнул, покачав головой. «Примириться» — это очень громкое слово, и он не мог отвечать за ее реакцию, не мог предвидеть, как Милена приняла бы его объяснение. Вряд ли так, как ему бы хотелось того. Он занял себя тем, что собрал со стола посуду и загрузил ее в посудомойку. Посвятить свое внимание хоть чему-нибудь, только бы отвлечься от навязчивых мыслей. А они не отступали. Крутились в его голове, словно голодные вороны. Спустя четверть часа Милена с Сашей ушли прогуляться по пляжу, оставив его в опустевшем коттедже. Проверив телефон и не отыскав там срочных рабочих звонков, Марат разочарованно выдохнул. Вместо этого сам сделал несколько срочных звонков. И очень вовремя, потому что к этому времени на его предыдущий вопрос уже появились кое-какие ответы. Есть что-нибудь для меня? Ты будто чуешь, когда нужно звонить. — хмыкнул его доверенный информатор. «Слушай, ну никаких захватывающих подробностей я, боюсь, тебе не сообщу. Сосед ваш обычный мужик. Предприниматель средней руки. Недавно развелся. Ни в каких темных делах не замечен. Да и знаешь ли, если верить собранной информации, последние года полтора ему не до этого было бы. Разводиться долго и тяжело. Они с супругой друг друга по судам затаскали. Эта баба пыталась у него половину дела отцепать». — Предлагаешь мне его пожалеть? — невольно оскалился Марат. — Да боже упаси! Я просто к тому, что, ну, нормальный он, обыкновенный. Но — Ну да. Только прилипчивый охренеть. — Слушай, а перешли мне информацию о его разводе? Так, на всякий. — Окей, сейчас скину на почту. Но криминала там вроде бы нет, если не считать. — Ладно, это ты уже сам прочитаешь. Услышал тебя. — проговорил Марат. — Никаких крупных косяков ты не нарыл? Не состоял, не привлекался? — Так точно. Но если только не учитывать походы к психологу почти на постоянке какое-то время назад. — К психологу? — Ага. Если я все понял верно по обрывочной пока информации, психолог ему купить коттеджи посоветовал подальше от городской суеты. Что-то неприятное и остро кольнуло у него под ребром. Но поверить в подобное совпадение было очень и очень сложно. Если все это каким-то образом связано, то кряхнуться недолго. — А что за психолог, Валер? — его собеседник задумался. — Слушай, да я как-то не уточнял. А нужно? — Нужно. Достань мне всю информацию, какую имеешь. — Понял. Сделаем. Марат закончил звонок и открыл почту. Пробежался взглядом по пересланным ему файлам, взял кое-что на заметку и сунул телефон в задний карман джинсов. Сейчас приходилось смириться с необходимостью ждать. Он еще не знал, чем все обернется, но какое-то шестое чувство давало ему понять, отсюда он уедет либо в статусе разводящегося, либо... Он даже сглотнул, запрещая себе витать в облаках. Приблизился к стеклянным раздвижным дверям на террасу, выходившую к морю. И теперь наблюдал за прогуливавшейся по пляжу женой. Сашка с энтузиазмом носился вокруг, что-то рассказывал матери, тыкал пальчиком в небо и по сторонам. Просто нужно решить, какая правда сейчас не навредит, а поможет. Как Милена, например, отреагирует на его рассказ о Веронике? Поверит ему? Или бросится искать объяснений у лучшей подруги? А эта подруга снова начнет ей пудрить мозги, и никто не даст гарантий, что Милена ей не поверит, потому что ему-то она сейчас доверяет меньше всего. Тем более, что никому не захочется слушать подобное о близком тебе человеке. Но все-таки стоило. Ниточка мыслей внезапно оборвалась, потому что он, наконец, отвел взгляд от жены и сына, его привлекло движение справа, невольно ухваченное краем глаза. Как выяснилось, он не один наблюдал за Миленой и Сашкой, гулявшими по утреннему пляжу. С аккуратной веранды соседнего коттеджа за ними наблюдал его новый знакомец Илья Красноземов. Ладони сами с собой сжались в кулаки. Он честно пытался хотя бы на время выкинуть из головы мысли о настырном соседе. Хотя бы из уважения к жене, которую его подозрения привели в явное негодование. Он ничего не мог ей предъявить, кроме своих подозрений, обоснованность которых еще нужно было бы доказать. Предъявить – да, не мог. Но побеседовать-то с соседом ему никто не запрещал.